Рядовые офицеры, несколько растерянные и подавленные, чувствовали себя пасанками революции и никак не могли найти надлежащий тон в общении с солдатской массой. А на верхах, в особенности среди генерального штаба, появился уже новый тип оппортуниста, слегка демагога, игравшего на слабых струнках совета, и нового правящего рабочего солдатского класса и старавшегося угождением, инстинктом толпы стать ей близким, нужным и на фоне революционного безвремени открыть себе неограниченные возможности военно-общественной карьеры. Следует, однако, признать, что в то время военная среда оказалась еще достаточно здоровой, ибо, невзирая на все разрушающие эксперименты, которые над ней производили, не дала пищи этим росткам. Все лица подобного типа, как, например, молодые помощники военного министра Керенского, а также генералы Брусилов, Черемисов, Бонч-Бруевич, Верховский, адмирал Максимов и другие, не смогли укрепить своего влияния и положение среди офицерства. Наконец, петроградский гражданин в самом широком смысле этого слова отнюдь не ликовал. Первый пыл остыл, и на смену явились некоторая озабоченность и неуверенность. Не могу не отметить одного общего явления тогдашней петроградской жизни. Люди перестали быть сами собой многие как будто играли заученную роль на сцене жизни обновленной дыханием революции начиная с заседаний временного правительства где как мне говорили присутствие заложника демократии керенского придавало не совсем искренний характер обмену мнениями побуждения тактические партийные карьерные осторожность Чувство самосохранения, психоз, я не знаю еще, какие дурные и хорошие чувства заставляли людей надевать шоры и ходить в них в роли апологетов или, по крайней мере, бесстрастных зрителей завоеваний революции. Таких завоеваний, от которых явно пахло смертью и тлением. Отсюда и лживый пафос бесконечных митинговых речей. Отсюда эти странные на вид противоречия. Князь Львов, говоривший с трибуны, что процесс Великой Революции еще не закончен, но каждый прожитый день укрепляет веру в неиссякаемые творческие силы русского народа, в его государственный разум, в величие его души И тот же Львов, горько жалующийся в беседе с Алексеевым на невозможные условия работы временного правительства, создаваемые все более растущей в Совете и в стране демагогией.